Послышался тихий голос. Милорд, да новичок. Позвольте мне сказать, Милорд, это было 11 лет назад, в день воинов, 27344. В самом деле, сказала Оли. Откуда ты знаешь? Парнишка слегка покраснел. Одна девушка сказала Милорд: "Она продавала грушевый сидр в кружках. У неё была родительская метка воина". Оли почувствовал, как улыбка сползла с его лица. Он бросил взгляд на Нанджи, который предостерегающе нахмурился. И как вкусный сидр, Катанджи скорчил гримасу. Отвратительный, ми лорд. Меня заинтересовала родительская метка. Сидр я не люблю. Но этот раз, Олера смеялся, несмотря на нарастающее на палубе напряжение. Что же, она ещё тебе рассказала после того, как ты поблагодарил её за превосходный сидр? Набравшись уверенности в себе, Катанджи сказал: Её отца убили колдуны Милорд. Так что я не думаю, что она может меня выдать, хотя она заметила мою метку. Здесь они не используют огненных демонов. Местный гарнизон устроил ежегодный банкет, и туда явились колдуны, которые вызвали воинов на поединок. А воины все были на 2/3 пьяны или на 4/3. И что же произошло? Они все выбежали в парадные двери, размахивая мечами и и крича Милорд. Она сказала, что колдуны убили их, поразив ударами грома. Ударами грома это было что-то новое. Вспышками молний, с серьёзным видом сказал Катанжи, и ударами грома. Как только один из них выходил наружу, его тут же убивали. Это было не так, как в Ове. Их не растерзали на куски и не загрызли милорд. Как она сказала, на телах не осталось почти никаких следов. Несколько ожогов, но почти без крови. от другого ум возьмёшь. Продолжай, сказала Оля. Потом колдуны приказали всем выйти, проверяя, не осталось ли в живых кто-то из воинов среди гостей. Они нашли двоих, пытавшихся выбраться через заднее окно, и тоже их убили. Затем колдуны сожгли дом. Для верности погибло 18 человек, весь гарнизон. И она ещё рассказала, что с тех пор в город приходило ещё около дюжины воинов в разное время. И их всех тоже убили, ми лорд. Молодец, сказала Оли. Нанжи, я думаю, тебе стоит иначе отнестись к вопросу о сходе на берег без разрешения. Нанжи кивнул, гордо ухмыляясь. Катанжи облегчённо вздохнул. Колдуны изгнали всех кросильщиков. Что они сделали? Все кросильщики покинули город. Девушка не знала, почему, но из-за этого поднялись цены на ткань и на одежду. Он бросил взгляд на команду. и на кожу. Я думал, морякам это может быть интересно. Неважно, прорычал Нанжи. Что ещё? Почти всё. О, ми лорд, следующий город вверх по течению, Кисан. И там нет колдунов. Но следующий за ним Вэл, и там они есть. Колдуны я имею в виду. Она ничего не знала о других городах, даже о Бове. Народ не слишком много путешествовал, за исключением торговцев, моряков и менестрелей. В мире не было ни газет, ни телестанций. «Ты очень хорошо поработал, новичок. Это очень важная информация. И тебе удалось все это выяснить за очень короткое время». Катанджи покраснел, явно довольный собой, наслаждаясь словами похвалы. «У меня не было времени поговорить с кем-то еще, милорд». «Нанджи, научи своего подопечного с утром 772-й, 783-й и 790-й». Нанджи кивнул «Институт». Эти сутре касались военной разведки и шпионажа. И 804-й, Милорд Брат, он слегка улыбнулся. Про кошек. Однако, сказал Олли, твоя метка заживёт как следует через несколько дней, новичок. Не думаю, что нам придётся плыть обратно в Ааус. Но если придётся, не пытайся повторить тот же трюк снова. Ясно? Конечно, Милорд, ответил Катанджи, однако не слишком охотно. И Нанджи подозрительно посмотрел на него. Затем его внимание оказалось отвлечено. Из двери на баке вышла изящная тана, встреченная широкими улыбками. Не этого ли ожидали моряки? При ней не было меча. В пределах видимости не было никакого оружия, если не считать кинжала капитана. «Итак», — заметил Ханакура, — «ты думаешь, теперь ты не скопал и обрел знания от другого? Как насчет того, чтобы поднять войско или замкнуть круг?» Уолли яростно уставился на него. «Олли» Это ты мне скажи. Это твоя загадка, Милорд. Да, но ты ведь кое-что понял, не так ли? Думаю, да. Старик хитро посмотрел на него. Ты сам сказал это, Милорд, но это кажется столь очевидным, что вряд ли мне, кажется, у нас проблемы, сказал Нанжи. Тана держала две рапиры и две фектавальные маски, направляясь на корму к воинам. Адепт Нанжи Она остановилась рядом с главной мачтой, стройная и восхитительная, одетая всё в те же два коротких куска жёлтой ткани. Заманчиво улыбаясь, "Ты обещал мне урок фехтования", Нанжи громко сглотнул. "Как я могу сражаться с такой красавицей?" прошептал он. Оля беспокоило другое. "Это какая-то ловушка. Ради всех богов, проверь её рапиру, прежде чем начнёшь". Высказывая подобные опасения, он руководствовался вовсе не сутрами или военскими инстинктами Шанцу. У Шанцу никогда не возникло бы мыслей о подобном рода героизме. Шанцу никогда не видел Гамлета. Акт V. Нанжи недоверчиво взглянул на него. Так или иначе, здесь нет места, чтобы вытащить оружие, не то что фехтовать. Он посмотрел в сторону более просторной площадки на кормовой палубе. Места всё равно было мало. Воль ле покачал головой. Видишь, какие короткие эти рапиры? А если на нас нападут пираты, бой будет именно здесь. Так что имеет смысл потренироваться. Самое широкое свободное пространство на Сапфире находилось перед грот-мачтой, где стояла тана, но оно было миниатюрным по меркам сухопутного воина, зажатое между шлюпками и передним люком. Команда собралась вокруг, с нескрываемым весельем, ожидая продолжения. Я оผльщён, ученица Тана. Голос Нанжи звучал не слишком убедительно. "Дай мне подержать твой меч", сказал Оли, думая о канатах над головой, и не недооценивая её. На лице Нанжи снова отразилось недоверие. Он мог подозревать о возможных проблемах, но явно не сомневался в своей способности одолеть девушку вторыю. Оли не был в этом столь уверен. Воины упражнялись на очень длинных мечах. Таких длинных, что с ними с трудом можно было управляться одной рукой. И при том обожали головокружительные прыжки и удары, что явно оказывалось бесполезным на борту корабля. Нанджи взглянул наверх, осторожно вытащил меч и подал его Уолли. Потом подошел ближе, чтобы проверить рапиры, которые предлагала Тана. Нахмурившись, словно догадавшись о предупреждении Уолли, она протянула ему обе и предложила выбрать. Ему явно не понравилась ни одна из них, и он взял одну и попытался сделать несколько выпадов. Потом вышел на середину свободного пространства и повернулся к ней лицом. Они надели маски. «До семи, адепт!» – Нанджи опустил рапиру. «Я думал, это должен был быть урок, ученица. Конечно, адепт, какая же я глупая!» Она встала в позицию. «Попробуй чуть выше», – сказал из-под маски Нанджи. «Лучше. Давай». Тана сделалла выпад. Нанжи отступил и упал на спину на крышку люка. Один крикнул Атана, толпа взвыла. На следующий раз он продержался на долю секунды дольше, стараясь изо всех сил устоять на ногах, пока в воздухе мелькали клинки. Но затем он снова начал отступать. И то ли он не был уверен в том, что находится позади, то ли попытки вспомнить помешали сосредоточиться, последовал укол в голову. Два Он не учёл возможности вскочить на крышку люка, что дало бы ему больше пространства для манёвра. Но Нанжи никогда не видел фильмов о пиратах. В третий раз он яростно атаковал, сумев сохранить равновесие. Тана без труда отступила к мачте. Это был быстрый и дьявольский поединок, не похожий на тот стиль, к которому Нанжи привык. Он зацепился рапирой за ванты, и Тана ткнула его под рёбра. 3. Команда вопила, словно стая попугаев. Уолли, стиснув зубы, тихо ругался. Если Тана была второй, то водяные крысы оценивали ранг намного выше, нежели сухопутные жители. Но на него произвела впечатление подобная демонстрация воинского мастерства. И он подумал, что и сам не отказался бы от подобной тренировки. Корабль качнулся. «Четыре!» – торжествующе крикнула Тана. Она сорвала маску и раскланялась под громкие приветствия. С пунцовым лицом Нанджи побрел к своим друзьям, словно побитый пес, все еще держа в руках рапиру, килт и маску. Он шел почти три минуты. Избегая взгляда наставника, он перегнулся через поручни, словно готов был сложиться пополам и стравить за борт. Непрошенные гости опозорились, так сказать, на собственной территории. Время забавы кончилось, пора было переходить к делу.